Это название переводилось как соединение Огня земного и небесного. Однако неразрешенной загадкой оставалось то, что в районе усыхающего орала было почти полное отсутствие перекрестков. Наверное, потому и нельзя жить там, где смыкаются два огня. Не зря же не советуют попадать между ними. Однако что Северный Урал что окрестности Арала были места малонаселенные. Но это уже от того, что человек давно перестал чувствовать, где ему следует жить и рвался в крупные города и столицы. Русинов выехал из Москвы через Щелково на Иваново, оттуда через Заволжье в городец на Шухунью, чтобы проехать через родную Вятку. Без задержки проскочил березники, и его вдруг словно током прошибло, когда он увидел под Соликамском знак «ГАИ» — один километр. За все это время он проехал добрую сотню таких знаков и ни разу не ощутил холодноватого озноба на затылке. Русинов свернул на обочину и ударил по тормозам. Посидел за рулем, прислушиваясь к собственному состоянию духа, затем достал бинокль и забрался на площадку багажник, установленную на крыше машины. Каланча поста ГАИ торчала, как на ладони. Мимо нее изредка проносились машины, слегка лишь скидывая скорость. Это, скорее всего, означало, что водители видят пустой фонарь на каланче. Минут десять Русинов присматривался к посту, но ни один гаишник так и не появился. Он снова сел в кабину, погладил медвежонка. — Ну что, дева, пронеси мимо. Дева на санскрите означала «Бог». До поста оставалось не больше сотни метров, когда из угла неторопливо выступил инспектор ГАИ в белых ремнях и лениво поднял жезл. Русинов мгновенно понял, этот гаишник ждал именно его. Не зря был звонок, не зря ёкнуло сердце перед этим постом. «Не свернуть, не остановиться уже было нельзя, только хуже сделаешь. И надо же, считай на последнем посту, дальше уже пойдут деревенские милиционеры» с которыми в любом случае проще. Русинов сбросил ногу с педали газа и медленно подкатил к посту. Он никогда не выходил из машины при проверках, если этого не требовали. Стекло в дверце опущено и говорить с гаишником из высокой кабины намного выигрышнее, чем, например, из Волги, когда надо смотреть снизу вверх. Еще не спрашивая документов, Гаишник обошел Ази кругом, чего-то там посмотрел и, наконец, остановился перед дверцей, вяло козырнул, что-то промямлил, но четко спросил документы. Русинов неторопливо подал ему водительское удостоверение и паспорт на машину с доверенностью Ивана Сергеевича. Гаишнику на вид было лет сорок, пухлые губы, вздернутый нос И красные щеки — типичный сельский мужик, выросший на молоке и свежем воздухе. Он лениво листал документы, что-то читал, рассматривал, отгоняя комаров от лица, между делом озирался на дорогу. — Ну что, порядок, командир? — весело спросил Русина. Командир лишь мельком глянул на него и снова погрузился в изучение доверенности. И вдруг спокойно протянул руку и спросил ключи. Не сразу сориентировавшись, Русинов помедлил и подал ему ключи зажигания. — Выйдите из машины, — тихо и властно потребовал гаишник. — В чем дело, инспектор? — спросил Русинов, пытаясь оценить обстановку. На кожаной куртке не было знаков различия, но зато на груди висела бляха с номером. Русинов машинально запомнил его, сделав равнодушный вид. «Откройте заднюю дверцу кабины», — потребовал инспектор. «Она не открывается?» — спокойно проронил Русинов. «Заставлена вещами». Тот мерил его взглядом, указал жезлом. «Открывайте боковую». Русинов открыл и стал рядом, незаметно наблюдая за лицом инспектора. Хоть бы один мускул дрогнул. Тяжело забравшись в салон, молча осмотрел вещи, картины полуобнаженных женщин на стенах, специально для отвода глаз повешены. Мужской взгляд уже никак не минует. Однако этот с прежней ленцой спросил. — Что в коробках и ящиках? — Продукты, — ответил Русинов.